Глава 4. Противоядие от телефонов, друзей и социальных сетей. С точки зрения родителей, телефон подростков — это одновременно и благословение, и проклятие. Телефоны позволяют нам поддерживать связь с нашими подростками, пока они делают свои первые самостоятельные шаги в этом мире. Телефоны помогают родителям чувствовать себя спокойнее и поддерживают с нами связь, А если наш подросток не отвечает на сообщения, всегда есть функция отслеживания, которая, однако, вызывает бурные дискуссии. Однако телефоны также создают барьер между нами и нашими подростками. Они мешают нашим отношениям. Смартфоны притягивают подростков как магнит. Может показаться, что все, что происходит в телефоне, каким бы незначительным это ни было, для подростка важнее, чем общение с родителями. Сообщение от друга о том, что у него на ужин, имеет приоритет перед ответом на вопрос об ужине, который мы только что задали ему. Или более того, перед тем, как он поужинает с нами. Один единственный неудачный смайлик может опередить нас в рейтинге. Мы пытаемся привлечь их внимание, но их глаза прикованы к маленькому экрану. Мы пытаемся с ними заговорить, но в ответ получаем только недовольные возгласы и вытянутые лица или вообще ничего, потому что у них в ушах наушники. Если вы хотите наладить отношения со своим подростком, недостаточно просто выманить его из спальни, нужно отвлечь его от телефона. Давление, под которым подросткам приходится постоянно сидеть за своими телефонами, огромно. Цифровая социальная жизнь продолжается круглосуточно, и стремление подростков чувствовать себя включенными в нее, ассимиляция, означает, что они никогда не отходят слишком далеко от своего устройства. Однако те же самые телефоны не всегда помогают нашим подросткам чувствовать себя хорошо. В мессенджерах полно непристойной лексики, которая используется неразумно. Дружба разрушается, групповые селфи транслируются на весь подростковый мир, который был или не был приглашен. А еще есть этот безостановочный поток отретушированных селфи с фильтрами и комментариями, который заставляет постоянно сравнивать себя с другими. Чего мы действительно хотим от наших подростков – так это, чтобы они верили, что они замечательные и любимые просто потому, что они есть. И совсем не нужно выглядеть так, как выглядят те, кого они видят в социальных сетях, или обладать всеми модными вещицами и обаянием влиятельных людей. Им не нужно маскировать свою красоту и уникальность под те фирменные атрибуты, что есть у другого подростка, чтобы кому-то понравиться. Мы хотим, чтобы у них были друзья, которые ценят их и заботятся о них, И чтобы они не чувствовали, что их жизнь зависит от мгновенного ответа на каждое сообщение. Мы хотим, чтобы они отложили свои телефоны и вместо этого занялись чем-нибудь более полезным. И тут возникает дилемма. Советовать подростку не беспокоиться о том, что думают другие люди, просто бесполезно. Советовать ему не быть таким одержимым своим телефоном ничего не изменит. Я уверена, вы уже пробовали это. Хуже того, это может еще больше вогнать клин между вами и вашим подростком и снизить вероятность того, что он будет слушать вас или захочет проводить с вами время. В конце концов, вы явно не понимаете их жизни, того, что для них важно. Если вы хотите, чтобы ваш подросток оторвался от телефона ради вас или ради него самого, помните, что критика в его адрес вряд ли поможет». Родители могут гораздо эффективнее помогать подросткам справляться с опасностями, связанными с телефонами, друзьями и социальными сетями, если создадут противовес их цифровой социальной жизни, в которой подросток будет чувствовать себя любимым и принятым именно таким, какой он есть. Отношения подростков со сверстниками напряжены и чреваты опасностями. Мы должны быть уверены, что их отношения с нами – это надежная тихая гавань, место гарантированной безусловной любви и принятия. Это не значит, что мы одобряем все, что он делает, но наш подросток в первую очередь чувствует, что мы и есть его самые большие поклонники, а не самые серьезные критики. Мы должны поддерживать их самооценку с помощью нашего непоколебимого позитивного отношения, чтобы они были более устойчивы к невзгодам современной подростковой жизни и менее уязвимы перед опасностями, которых мы боимся. И прежде всего нам нужно действовать, а не просто выступать с докладами в направлении создания семейной культуры, в которой использование телефонов является разумным. Почему подростки так одержимы своими телефонами? Смартфоны быстро формируют привычку. Лично я, если не буду осторожно, ловлю себя на том, что прокручиваю страницы в социальных сетях даже в самые короткие перерывы. Не успеваю я опомниться, как телефон оказывается у меня в руке, приложения открыты, и я перепроверяю ленту, которую закончила просматривать всего несколько минут назад. Если появляется сообщение или приходит уведомление, а я не могу прочитать их мгновенно, я испытываю явный прилив стресса. Рассуждая логически, я понимаю, что это, скорее всего, просто очередная фотография от моей мамы в семейной группе WhatsApp. Морковка, которую она собрала в огороде, или случайная коллекция ненужных вещей, которые она отдает на благотворительность. Но, тем не менее, я чувствую острую необходимость проверить свой телефон. Сноска. WhatsApp принадлежит организации мета, признанной экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации. Если взрослые находят эту навязчивую природу телефонов проблематичной, то для подростков это еще большая проблема. Телефоны — это то, что объединяет все самые важные интересы подростков. Дружбу, самоидентификацию, внешний вид, вхождение в общество, секс, романтику, готовность рисковать и учиться. Это мощное сочетание для подросткового мозга, ориентированного на вознаграждение. Все четыре стремления подростков к независимости – сепарация, индивидуализация, ассимиляция и автономия – активируются и облегчаются с помощью смартфонов. Телефоны, а также встроенные в них приложения и камеры являются основным средством, с помощью которого подростки общаются с друзьями, заводят романы, оттачивают свою индивидуальность, добиваются признания и отстаивают свое место в группе сверстников. Сноска Не все подростки выбирают телефоны в качестве основного устройства. Если ваш подросток запирается в своей спальне и не прикасается к телефону, возможно, читая эту главу, вы осознаете, что нечто подобное происходит и с другим цифровым устройством. Другие подростки настолько обеспокоены тем, что вы не вписываетесь в общество, что занимают позицию «мне все равно» и вообще почти не пользуются телефонами, добровольно исключая себя из бурного потока онлайн-общения, которым заняты их сверстники. И, конечно, чувство меры у каждого подростка развито по-разному. Помните все, что говорилось о мозге в главе 1? Мы знаем, что мозг подростков настроен на поиск социального одобрения со стороны сверстников. Чувство обделенности или унижения воспринимается их нервной системой как угроза. Это не связано с отсутствием перспективы, Все на самом деле именно так регистрируется в их мозге. Подростки склонны ставить мнение и реакции своих сверстников выше всего остального, и эти сверстники живут в своих телефонах, ноутбуках и игровых консолях. Находясь вдали от своих цифровых устройств, многие подростки испытывают острое чувство страха из-за того, что могут что-то пропустить. Они быстро начинают беспокоиться из-за того, что упускают возможность пообщаться, что может иметь решающее значение для их социального положения. Что, если кто-то скажет что-то смешное, и это превратится в шутку, в чем они сами не смогли поучаствовать? Или если влиятельный для подростка человек заявляет о том, что ему нравится или не нравится, что меняет взгляды его друзей на то, что модно, а они об этом не знают. Они могут совершить ошибку, сказать что-то не то или над ними могут посмеяться, и все потому, что вы настояли на том, чтобы они положили трубку. Подростки хорошо ориентируются в социальной иерархии, кто популярен, а кто нет, кто с кем дружит и постоянно следят за тем, какое место они занимают в этой иерархии. Стремительный рост цифрового мира означает, что за их онлайн-группой друзей нужно часто присматривать. Чтобы оставаться в курсе событий, они должны как можно чаще проверять, что происходит, и ни в коем случае не прерывать наблюдения, иначе социальный пузырь просто будет развиваться без них. Родители младших подростков, впервые получивших в руки телефоны, часто бывают поражены огромным количеством сообщений, которыми они обмениваются каждый день, даже между группами детей, которые проводят весь день вместе в школе. Как только подростки начинают пользоваться социальными сетями, это побуждение к участию и выступлениям становится еще сильнее. Социальные сети напрямую влияют на стремление подростков к самоопределению. Благодаря лайкам и комментариям они получают прямую измеримую обратную связь о том, как их воспринимают, и могут сравнивать себя с другими напрямую. Даже не заглядывая в социальные сети, некоторые подростки тратят часы на подготовку, фотографирование и доработку фотографий, составление умных подписей или планирование мероприятий, которые будут признаны достойными. В то же время, постоянно испытывая острое желание снова нажать «Отправить», чтобы не исчезнуть социального горизонта. Короче говоря, если сейчас вашему подростку кажется, что общение с телефоном важнее всего остального в его жизни, включая вежливое общение с вами или общение с кем бы то ни было на дне рождения бабушки, то это потому, что для него так оно и есть. Как только они попадают в мир подростковой привязанности к группе сверстников, телефон становится для них спасительным кругом. Влияние телефонов и социальных сетей Хорошо, я понимаю, им не безразлично, что подумают их друзья. Но, может быть, это вредно для здоровья все время сидеть в телефоне? Большинство родителей инстинктивно чувствуют, что телефоны каким-то образом вредны для подростков. Мы по-настоящему обеспокоены тем, как такой образ жизни, когда люди опускают глаза, постоянно проверяют телефон и делают селфи, влияет на их физическое и психическое здоровье, телосложение, грамотность, навыки общения, жизненные и социальные навыки и, по сути, на все другие аспекты их здоровья и развития. Жизнь через экран точно не может пойти им на пользу. Когда мы читаем новости и разговариваем с друзьями, эти опасения кажутся совершенно оправданными. Мы видим подростков, чья жизнь в этом возрасте совершенно не похожа на нашу собственную, лишённых многих полезных увлечений, которые мы ценим и которые когда-то любили наши дети. Мы ежедневно встречаем в СМИ рассказы о вредном воздействии интернета на подростков и опасаемся пагубного влияния экранного времени на их юный мозг. Все больше и больше подростков обращаются за помощью из за проблем с психическим и эмоциональным здоровьем, И эта приливная волна проблем с психическим здоровьем совпадает по времени с появлением смартфонов и проникновением портативных цифровых устройств в их детство. Несомненно, эти два фактора должны быть связаны между собой. Однако картина, полученная в результате исследований, не столь однозначна. Данные о связи между временем, проведенным у экрана, социальными сетями, использованием телефона и благополучием подростков, противоречивы. Отчасти это объясняется тем, что существует так много различных исследований, в которых рассматриваются несколько разных явлений в контексте разных возрастных групп, данные о которых измеряются разными способами. Качественное исследование требует времени, а темпы изменений в области использования технологий в личных целях опережают исследования. Эксперты неохотно дают конкретные рекомендации без веских доказательств, поэтому они, как правило, остаются в тени. Например, главный хирург США предупредил, что в настоящее время невозможно определить, безопасны ли социальные сети для детей и подростков. Сноска. Май 2023 год. Тем временем родители приходят в ужас от заголовков статей, в которых смартфоны сравниваются с кокаином, и очень переживают по поводу очередной трагической смерти, непосредственно связанной с вредоносным контентом в интернете. Итак, что мы знаем наверняка? Большинство исследований показывают, что существует связь между чрезмерным экранным временем и ухудшением психического здоровья молодых людей. Однако нет единого мнения о том, что считать чрезмерным и где проходит граница безопасного использования гаджетов. Эта негативная связь между большим количеством экранного времени и самочувствием подростков относительно невелика, если брать средние показатели. Например, меньше, чем связь между самочувствием подростков и плохим сном. Но за этими средними показателями скрываются важные различия между отдельными людьми. Похоже, что на каждого подростка использование технологий влияет иначе в разные периоды его подросткового возраста. Неясно, каковы основные особенности тех подростков, которые чаще всего подвергаются негативному влиянию технологий, но представляется вероятным, что подростки, которые более уязвимы вне сети, оказываются более уязвимы и в сети. Важно также отметить, что речь идет о корреляционной, а не о причинно-следственной связи. Это означает, что мы не знаем, является ли чрезмерное время, проведенное у экрана, причиной ухудшения психического здоровья, или же подростки, у которых оно уже ухудшилось, склонны проводить больше времени за экранами, или более того, если влияние двунаправленное, то один фактор усиливает другой. Похоже, что в использовании технологий подростками есть и положительные стороны. Например, Есть довольно убедительные данные о том, что подростки, которые крайне редко пользуются интернетом или вообще не проводят времени в сети, чаще имеют более слабое психическое здоровье. Вероятно, это связано с тем, что цифровой мир является для современных подростков очень важным источником социальных связей, потому социальная изоляция сказывается на них так остро. Когда речь заходит о социальных сетях и самооценке, картина также вырисовывается неоднозначная. Поскольку подростки очень чувствительны к мнению своих сверстников, неудивительно, что некоторые подростки сообщают, что социальные сети влияют на их самооценку. Но не все подростки сообщают об этом влиянии, а там, где оно имеет место, оно не всегда является значительным или негативным. Действительно, Незначительная часть подростков сообщает, что их самооценка действительно повышается, когда они пользуются социальными сетями. Когда общение с родителями может даваться нелегко, многие подростки говорят, что интернет помогает им находить поддержку, чувство общности и, соответственно, людей, с которыми у них есть сходство или общий опыт. Это особенно актуально в тех случаях, когда подростки не имеют доступа в своем реальном сообществе к людям, которые разделяют важные аспекты их идентичности. Молодые люди жаждут чувства сопричастности, и многие подростки сообщают, что находят положительные подтверждения своей сексуальности, гендерной идентичности, расы или инвалидности, или просто своих увлечений и забот в онлайн-мире. Но как быть с теми подростками, на которых негативно влияет то, что они видят в интернете? Возможность найти свое племя одним нажатием кнопки может быть очень полезной. Но это не такой уж положительный фактор, если найденное вами племя, например, опасное или нездоровое, такое, которое поощряет членовредительство, нездоровое питание, экстремальную худобу или жёноненавистничество. Проблема социальных сетей в том, что они, как правило, предлагают нам больше, чем нам на самом деле нужно и на чем мы хотели бы задержаться. То есть нет никакой гарантии, что ваш подросток не задержится на мгновение на просмотре или чтении чего-то опасного или вредного. Вместо того, чтобы познакомить подростков с широким спектром точек зрения и стилем жизни… Алгоритмы, которые управляют контентом наших лент в социальных сетях, сужают наши цифровые миры и ставят нас в определенные рамки, что может привести к тому, что праздное любопытство превратится в ежедневный поток информации определенного рода. Если нам транслируют футбольные сплетни, видео с милыми щенками или рекламу обуви, это может раздражать, но скорее всего не причинит вреда. Однако, если и без того уязвимому подростку, испытывающему тревогу по поводу своего тела, начинают постоянно предлагать посты об экстремальных диетах, и он ощущает себя принятым и принадлежащим к этому сообществу, это уже опасно. Поэтому, хотя родители вполне оправданно опасаются рисков, связанных с интернетом и психическими заболеваниями, с которыми борется множество подростков, Нет никаких оснований для того, чтобы возлагать всю вину на телефоны или социальные сети. Эти гаджеты не являются ни однозначно безопасными, ни однозначно опасными. Все зависит от того, что смотрит ваш подросток, и от того, насколько он уязвим. Что же остается родителям? Что ж, мы вправе быть обеспокоенными и проявлять бдительность. Но если мы хотим ограничить потенциальное негативное влияние телефонов и социальных сетей на жизнь подростка, то постоянная ругань из-за того, что он разговаривает по телефону, скорее всего, не поможет. Как и во всем, что касается воспитания подростков, ключевую роль здесь играют отношения. Лучший способ помочь подросткам справиться с этими проблемами — выбрать стратегию тепла и принятия, которая повышает их самооценку и открывает возможность для общения а также создать целостную семейную культуру, в которой благополучие является приоритетом, а использование техники не считается чем-то пагубным. Но прежде чем мы узнаем, как это может выглядеть на практике, самое время вспомнить, каково это — быть подростком. Вот одна из моих историй. Уверена, у вас есть своя похожая. Личная история Вечеринка, на которую меня не позвали. Мне было 13 лет, когда моя лучшая подруга, которая жила по соседству, бросила меня. Я была на год младше ее, а она попала в более крупную компанию. Я отчаянно хотела, чтобы они и меня приняли. В ночь празднования ее 15-летия я надела свою самую узкую юбку карандаш и больше часа ходила взад-вперед мимо ее дома. В мыслях я представляла, что ее крутые гости увидят меня в моей взрослой юбке и захотят пообщаться со мной. На самом же деле все произошло так, что я получила несколько грубых замечаний от группы прибывших девушек. А вернувшись домой, я приложилась к бутылке из папиного бара, после чего долго плакала, пока не заснула. На следующий же день я притворилась, что ничего не произошло. «Сейчас, вспоминая ту ночь, я понимаю, какой глупой я была. Я не должна была так переживать. Я не должна была лезть из кожи вон, чтобы кому-то понравиться. Я не должна была позволять чьим-то глупым комментариям делать мне больно. Но я все еще чувствую ту боль. Те подростковые эмоции были настоящими. Это было безумно важно для меня. Наверное, поэтому я так ярко помню все до сих пор». К счастью, я почти наверняка единственная, кто помнит свое унижение в тот вечер. Когда я была подростком, у нас не было смартфонов. Могу только представить, насколько хуже было бы, если бы эти язвительные комментарии появились в групповом чате, где их все могли прочитать». Или если бы кто-то сфотографировал меня и распространил это фото в социальных сетях. Мне также не пришлось просматривать поток групповых снимков, на которых все прекрасно проводят время, занимаясь тем самым единственным делом, которым я хотела заниматься, но от которого меня так демонстративно отстранили. Как мы можем помочь подросткам чувствовать себя хорошо? Уверена, если бы кто-то из взрослых посоветовал мне не терзаться по поводу того, что меня не пригласили на вечеринку, это ничего бы не изменило. Бессмысленно пытаться противостоять боязни подростка пропустить что-то интересное, говоря ему, чтобы он не переживал по поводу того, что думают о нем другие люди. Ему не все равно. У него нет выбора, его мозг так запрограммирован. Если взрослые хотят защитить подростков от потенциального негативного влияния телефонов, друзей и социальных сетей, одна из самых важных вещей, которую они могут сделать, — это поддержать их самооценку, а этого вряд ли удастся добиться, если говорить им, что они неправильно строят свою жизнь. Хорошая самооценка — один из лучших защитников подростка от множества уязвимостей. Самооценка — это внутреннее мнение о собственных способностях и достоинствах. Это наше общее представление о том, что мы за люди и какова наша ценность. Самооценка не является объективным фактом, скорее, это субъективный вывод, который мы делаем на основании интерпретации нашего опыта. Самооценка не всегда точно отражает, насколько мы хороши или плохи в чем либо а лишь то, как мы себя ощущаем. На самооценку человека влияют три ключевых фактора. Чувство принятия, чувство компетентности и чувство эффективности. Чувствовать себя принятым – значит знать, что вас любят, ценят и что вы принадлежите себе именно таким, какой вы есть. Чувствовать себя компетентным – значит чувствовать, что вы способны справиться с трудностями, что у вас есть сильные стороны и таланты, по крайней мере, в некоторых областях. Чувствовать себя эффективным значит верить, что то, что вы делаете, имеет значение, что вы обладаете определенной силой, контролем или влиянием. Именно чувство, что тебя «принимают» объясняет, почему у детей так часто падает самооценка, когда они переходят в подростковый возраст. Подростковый возраст — это проверка того, насколько вы принимаемы, ассимиляция, а это неизбежно влечет за собой неуверенность в себе и чувство незащищенности. Что же помогает? Когда подростки чувствуют себя неуверенно в отношениях со сверстниками, им как никогда необходимо чувствовать уверенность в том, что родители на их стороне. Мы верим, что они заслуживают любви и ценим их, Подросткам очень важно, что думают о них родители, даже если не всегда кажется, что это так. Если мы принижаем их приоритеты, игнорируем их переживания, не принимаем всерьёз их тревоги и обиды, они не только еще больше отдаляются от нас, но и отвергают наше плохое мнение о них, подменяя его своим собственным. Если мы хотим сохранить отношения с нашими подростками и повысить их самооценку, Нам нужно убедиться, что наши отношения с ними — это безопасное пространство, место гарантированной, безусловной любви и принятия, и что наши подростки знают об этом. Мы хотим, чтобы они чувствовали себя в полной безопасности, зная, что они особенные для нас и любимы нами, что они значимы, что их ценят. Недостаточно просто так думать, нужно показывать это. И вы должны быть искренни в этом. Если вы говорите подростку вслух что-то позитивное и поддерживающее, а сами при этом внутренне репетируете, что именно вы хотите донести до него в следующий раз или как вы хотите, чтобы он изменился, это не сработает. Вам нужно как можно чаще напоминать себе, как сильно вы любите своего подростка, несмотря на обидные поступки. Держите его в своем воображении как действительно замечательного и удивительного молодого человека, хотя этот замечательный и удивительный человек преодолевает трудности сложного переходного периода и, возможно, не всегда ведет себя хорошо. Быть подростком ужасно непросто. Быть подростком больно. Если бы мы могли ускорить процесс обучения, который им необходимо пройти, мы бы это сделали, но это просто невозможно. Единственное, что мы можем сделать, это быть на их стороне. Быть человеком, в глазах которого они видят себя по-настоящему любимыми и принятыми. Я знаю, что это трудно сделать, когда они так мало дают в ответ, и, возможно, так много ошибаются. Но у нас гораздо больше шансов повлиять на то, как наш подросток относится к себе, и укрепить его уверенность с помощью стратегии радикального принятия, а не критики или исправления. Сноска. Доктор Гордон Мьюфелд и Габор Мате блестяще написали об этом в своей книге «Не упускайте своих детей. Почему родители должны быть важнее, чем ровесники?» «Мы должны дать детям то, чего они не могут дать друг другу, свободу быть самими собой в контексте любви и принятия. Принятия, которые не способны предложить незрелые сверстники, но которые мы, взрослые» можем и должны обеспечить. Когда они поднимают взгляд от своего телефона, мы хотим, чтобы они увидели тепло и доброту в нашем отношении, напоминание о том, что независимо от того, что происходит в этой напряженной онлайн-эстафете социального принятия, мы любим их именно такими, какие они есть. Они могут посчитать нас глупыми или сентиментальными и отвергнуть нашу любовь, но они ее увидят. Вам может казаться, что вы терпите неудачу, потому что ничему их не учите, но это позитивное отношение и радикальное принятие — мощное противоядие от вредного воздействия их телефонов и социальных сетей, которого вы опасаетесь. Когда подростки чувствуют, что мы их любим и принимаем, они становятся гораздо более устойчивыми к неуверенности в себе, а также к взлетам и падениям в борьбе за то, чтобы вписаться в общество. Когда подростки чувствуют себя уверенными в том, что нет такого сценария, при котором мы бы их не любили, они с гораздо большей вероятностью придут и расскажут нам о том, что их беспокоит. Это не значит, что мы просто предлагаем нашим подросткам самим разбираться со своими телефонами, друзьями и социальными сетями. Но наше мягкое участие все равно необходимо. Нам нужно начать с принятия, встать на их место — Если это важно для них, это имеет значение. Признавая, насколько важно для них поддерживать связь со своими друзьями, вы укрепляете доверие между вами. Если же вы будете тратить слишком много времени на то, чтобы предлагать им лучшие способы решения проблем, то вскоре они начнут чувствовать, что вы скорее враг, а не поддерживающий их член команды. Сделайте так, чтобы подростку было как можно легче с вами разговаривать, снизив ставки. Забудьте про свое хорошее отношение к ним, ему ничего не угрожает, оно у них есть, несмотря ни на что. Дайте им понять, что вы глубоко верите в них и в их способность принять вызов, даже если они сбились с пути. «Я знаю, как много для тебя значат друзья, это понятно. Желание быть хорошим другом — это замечательное качество». «Думаю, твои друзья увидят какой-то замечательный и все равно захотят с тобой дружить, даже если ты пропустишь это мероприятие». Если мы позитивно обсуждаем с подростками их телефонную жизнь, если мы принимаем их опасения и предлагаем им высказать свои идеи и мнения, демонстрируя свое позитивное отношение и веру в них, мы не только повышаем вероятность того, что они будут говорить с нами о том, что они делают в своих телефонах, но и устанавливаем связь, которая повышает вероятность того, что они отложат телефон и будут общаться с нами. Показывая им, что мы их принимаем, что считаем их компетентными и эффективными, они, скорее всего, тоже поверят в это и будут менее подвержены тем негативным последствиям, которых мы опасаемся. Способы решения Исследования показали, что для поддержания хороших отношений на каждое негативное взаимодействие приходится 5 позитивных. Позитивным взаимодействием может быть улыбка, жест, объятия, комментарий, доброе слово. Проведите быструю проверку. Подумайте о сегодняшнем дне, вчерашнем дне или этой неделе или посмотрите на переписку между вами и вашим подростком в качестве подсказки. Сколько положительных взаимодействий вы можете вспомнить? Сколько отрицательных? Каково было соотношение? Что бы вы могли сделать, чтобы выдержать баланс в сторону положительных взаимодействий? План по сокращению телефонного времени. То есть вы хотите сказать, что мы должны просто перестать придираться к ним и позволить им пользоваться своими телефонами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю? Отнюдь. Возможно, эксперты не могут точно сказать, как экраны влияют на мозг подростков, но мы точно знаем, что использование техники формирует привычку. Если ее не контролировать, она быстро расширяется и заполняет все больше времени, вытесняя другие, более полезные и приятные занятия. Повышение самооценки подростка – поможет защитить его от многих опасностей в интернете и, надеюсь, предрасположит его к участию в реальной деятельности. Но родители также должны быть бдительны, чтобы чрезмерное использование техники не помешало тем факторам образа жизни, которые, как мы знаем, определенно полезны для подростков, например, физическим упражнениям и сну. Когда подростки предпочитают дум-скроллинг и видео с кошками позитивным здоровым занятием, это уже проблема. Сноска. скроллинг От английского doom, злой рок, гибель и scroll, прокручивать-листать. Болезненное погружение в новостную ленту, где превалируют плохие новости. Мир современного подростка становится очень шумным, когда у него есть смартфон. Когда я была подростком, и, вероятно, вы тоже, мы могли уединиться в своей спальне и немного передохнуть. Спальни были местом, где можно было нарядиться, мечтать, Читать, писать, рисовать, слушать музыку или просто спать. Сегодня подростки берут всех своих друзей и врагов с собой в спальню, где у них есть телефон. Если у подростков нет убежища, где они могли бы отдохнуть от своих устройств, то это становится постоянным фактором давления. Родители должны найти способы защитить пространство для нетехнологичных занятий в жизни подростков. Мы должны помочь им научиться активно управлять своим здоровьем и создавать пространство для отдыха от непрекращающихся требований цифровой жизни. «Наконец-то вы добрались до того, что я все это время хотел услышать. Как отучить подростка постоянно смотреть в телефон?» Не уверена, что мой ответ вам понравится. Когда дело доходит до телефонов, лучше всего работает подход всей семьи. Об играх я расскажу в главе 6. Это значит, что вам тоже придется изменить свои привычки. Подход, ориентированный на всю семью, означает формирование семейной культуры, в которой ценится забота о своем теле и разуме, в которой есть ритуалы, позволяющие регулярно собираться вместе без использования техники, и набор привычек всей семьи, которые создают буфер, препятствующий вторжению телефонов в жизнь каждого. Вот план. Стремитесь к равновесию. Существует так много вещей, которые потенциально пагубно влияют на самочувствие подростков. Недостаток сна, отсутствие физических упражнений, неправильное питание, пропуск завтрака. Если ваш подросток отстранился от вас и почти не выходит из своей спальни, то попытки решить все эти проблемы разом приведут к катастрофическим последствиям. Отбросьте все депрессивные мысли или мысли о том, что он должен, не должен, и стремитесь к балансу, а не к абсолютному совершенству. Когда речь идет о телефонах, это не означает, что их не нужно использовать вовсе, но их нужно отодвигать на второй план. Если, взяв с собой телефон, ваш подросток проведет время с вами или займется полезной физической активностью, это уже победа. Если есть такие мероприятия, где вы действительно не хотите, чтобы он разговаривал по телефону, договоритесь и уточните это заранее, и не забывайте идти на компромисс. Еще лучше использовать навыки совместного планирования, описанные в предыдущей главе, чтобы вовлечь подростка в увлекательные занятия, в которых телефоны, естественно, будут отодвинуты на второй план. Вы лучше всех понимаете своего подростка и знаете, что ему нравится. И если вы не уверены, с чего начать, экспериментируйте и продолжайте пробовать. Для одного из моих подростков лучше всего сработали идеи занятий, связанных с адреналином, чтобы отвлечь его от телефона. Тематические парки, каякинг, дюльфер ⁇ все это содержит намек на опасность. Сноска. Дюльфер ⁇ один из относительно безопасных способов спуска по веревке на крутых участках горного рельефа. Я спускалась по множеству канатных дорог с замирающим сердцем и зажмуренными глазами, пока мой подросток смеялся надо мной. Если ваш подросток увлекается разными играми, ему могут понравиться занятия, сопряженные с острыми ощущениями и риском, например, пейнтбол, или навыки стратегии, например, настольные игры или квест в формате Escape Room. Другие подростки смогут удержать телефон в кармане с помощью более творческих, небольших занятий. Может быть, попробовать кулинарию или рукоделие. Помните, что мозг подростка ориентирован на вознаграждение. Поэтому ищите низкотехнологичные занятия, которые нравятся вашему подростку, и занимайтесь ими как можно чаще. И тогда телефон, естественно, не будет использоваться еще какое-то время. Будьте хорошим примером для подражания. Технология — это проблема всей семьи. Как родители, мы должны показывать нашим детям, как самим регулировать использование телефона и заботиться о своем психическом и физическом благополучии. Подростки первыми обвиняют в лицемерии взрослых, которые жалуются на то, что они пользуются телефонами, в то время как сами так часто используют свои собственные устройства. Если вы просматриваете социальные сети в постели перед сном, почему они не могут? Если вы хотите, чтобы подросток отложил телефон, вам тоже нужно отключить свои устройства. Если ваш подросток никогда не увидит, как вы читаете книгу, занимаетесь спортом или разговариваете без телефона, лежащего на столе прямо перед вами, вы не сможете ожидать, что он тоже будет так поступать. Мы должны прививать нашим подросткам положительные привычки, связанные с психическим здоровьем, и следить за тем, чтобы они видели, как мы внедряем в свою повседневную жизнь хорошие привычки, связанные с физическим здоровьем. И мы должны находить возможность поговорить с ними, не читать нотации, а обсуждать о пользе различных привычек и о том, как важно создавать пространство для спокойной работы ума. Мы должны определиться со своими ценностями — И показать, что время, свободное от гаджетов, тоже важно для нас, и что мы все можем предпринять небольшие шаги, чтобы позаботиться о себе. Нам также необходимо смоделировать здоровые отношения с технологиями, которые мы используем. Выключать телевизор, когда его никто не смотрит, и следить за нашими собственными лентами в социальных сетях, чтобы мы подписывались только на те аккаунты, которые помогают нам оставаться на связи в контексте событий, И быть довольными собой, а не на те, которые заставляют нас стыдиться или думать, что мы в чем-то потерпели неудачу. Обозначьте свободные от технологий пространства. Для здоровой семейной жизни необходимы определенные зоны, свободные от технологий. Это могут быть физические зоны, свободные от в вашем доме, например, без экранов в спальнях, что я настоятельно рекомендую, или без экранов за столом во время еды, что я также настоятельно рекомендую. Или же у вас может быть свободная технологий «время», например, без экранов по утрам или после девяти вечера, или, может быть, по воскресеньям во второй половине дня, все что соответствует домашнему распорядку вашей семьи. Эти условия должны применяться не только к подросткам, но и ко всем членам семьи, включая взрослых и гостей, без каких-либо исключений. Поговорите со своим подростком о том, почему важно проводить время без технологий. Речь идет не о том, чтобы критиковать его, а о том, чтобы вы все взяли на себя ответственность за заботу о себе и друг о друге. «Я знаю, что телефон очень важен для тебя». Я не хочу мешать тебе общаться с друзьями, но я также думаю, что всем нам тоже важно отдыхать от телефонов. Давай вместе подумаем, как мы можем регулярно создавать возможности для того, чтобы дать нашему мам немного передохнуть. Буферные зоны, свободные от техники, могут принимать форму низкотехнологичных семейных ритуалов и традиций. Например, регулярные совместные трапезы, пятничные настольные игры, Воскресные прогулки или субботние занятия спортом, зрительские или игровые. Чем больше вы сможете использовать рутинные ритуалы и привычки для создания низкотехнологичных пространств, тем больше мы сможем избежать противостояния за каждого кусочка технологического времени. Поэтому продолжайте есть вместе и играть вместе так долго, как только сможете. Умение переносить скуку без техники и придумывать идеи для занятий – важная составляющая сбалансированного детства. Для подростков, особенно подростков, постоянная борьба за социальное одобрение, как в реальном мире, так и онлайн, является стрессом. Создание в семейной жизни буферных зон без технологий позволяет всем отдохнуть, перезагрузиться и обрести спокойствие. Установите дистанцию между людьми и телефонами. Где сейчас находится ваш телефон? Скорее всего, он находится на расстоянии вытянутой руки. А когда телефон находится в пределах досягаемости, исследования показывают, что мы действительно тянемся к нему. Мы тянемся к нему, когда смотрим телевизор. Мы тянемся к нему во время разговоров. Это первый предмет, к которому мы тянемся после пробуждения и перед сном. Самый эффективный способ регулировать использование телефонов — убрать их в недоступное место. Когда вы дома, уберите телефон в другую комнату, чтобы у вас не было соблазна проверять его каждые несколько минут. Или заведите специальную полку или ящик, где будут лежать все телефоны. Если вы хотите воспользоваться телефоном, идите к нему, а не носите его постоянно с собой. Когда вы выходите на улицу, Носите с собой книгу, чтобы не тянуться к телефону в скучные моменты. Сделайте вечернее время свободным от телефонов. Установите вечернее время, когда телефоны убираются, в том числе и ваш. Если у подростка есть телефон в комнате, что бы он ни говорил и как бы ни уверял, что не будет на него смотреть, он все равно им воспользуется. Исследования абсолютно последовательны в этом вопросе. Если они говорят, что телефон нужен им для прослушивания музыки, чтобы засыпать, или в качестве будильника, чтобы просыпаться, купите им будильник и аудиоплеер, не имеющий доступа в интернет. Сон действительно важен, особенно для подростков. Уберите игровые приставки из спальни или сделайте так, чтобы их можно было легко убирать на ночь. Некачественный прерванный или недостаточный сон влияет на успеваемость, настроение и психическое здоровье. Это один из тех вопросов, по которым вы должны твердо стоять на своем перед лицом подросткового сопротивления так долго, как это только возможно. Используйте как можно больше возможностей, чтобы физически отделить себя и своего подростка от телефона. Если телефон лежит в его комнате или в кармане, он будет использоваться. Сноска. Бен Брукс в своей книге о жизни современных подростков «Каждый родитель должен прочитать эту книгу, 11 уроков для воспитания подростка 21 века», сравнивает просьбу подростков не пользоваться телефоном, когда он у них при себе, с предложением ходить с карманами, полными зефира и откусывать по маленькому кусочку только раз в день. Во время семейных праздников или однодневных поездок подумайте о том чтобы положить все телефоны в безопасное место или в одну сумку и договориться о конкретных окнах, когда каждый сможет провести время за телефоном. С подростками младшего возраста откладывайте покупку смартфона как можно дольше, не спешите быть первыми. Начните с небольших порций экранного времени и строгих правил и постепенно расширяйте границы. Откладывайте дарение смартфона как можно дольше. Я не хочу сказать, что вы добьетесь популярности среди подростков, если попытаетесь установить границы между всеми устройствами. Это не так. Телефоны действительно важны для подростков, и они, скорее всего, будут упорно добиваться того, чего хотят. Мы не всегда делаем все правильно. Многих из нас донимают тем, что мы разрешаем подросткам держать телефоны в спальнях, и, несмотря на наши лучшие намерения, в итоге мы попадаем в ситуацию, когда индивидуальные портативные устройства заполняют все свободное время. Никогда не поздно что-то изменить. С подростками младшего возраста вы можете выбрать перезагрузку под руководством родителей, если время технологии зашло слишком далеко. Но альтернативой может быть использование этого как возможности попрактиковаться в совместном решении проблем. И я определенно рекомендую использовать этот подход со старшими подростками. Если вы представите это как проблему всей семьи, а не конкретного подростка, требующую совместно согласованных решений, любые изменения, которые вы внесете, скорее всего, приживутся. Сядьте всей семьей. Поговорите о том, что вас беспокоит. Набросайте несколько идей и предложите высказаться всем остальным. Изменения, к которым вы придете таким образом, могут быть меньше, чем вам хотелось бы, но эти маленькие успехи и постепенные победы все равно важны. К тому же в процессе вы получите немного расположения, или, по крайней мере, не так много потерь. Эта доброжелательность очень важна. В конечном счете смартфоны по своей сути не являются чем-то хорошим или плохим. Все зависит от того, как именно мы их используем. Ваш подросток может использовать свой телефон для общения с друзьями, эмоциональной поддержки, поиска хобби или просто для развлечения. Он может повышать самооценку или наоборот способствовать самоуничтожению. Возможно, над подростками издеваются. Возможно, они покупают запрещенные вещества просматривают неприемлемый контакт или просто безостановочно листают ленту, чтобы избежать неприятных мыслей и чувств. Наша цель как родителей – не просто поставить галочку в воображаемой системе показателей «хорошее воспитание», ограничив время общения по телефону, а наладить такие отношения, в которых они почувствуют, что могут поделиться с нами своими проблемами и обратиться за помощью. Мы не можем контролировать использование подростками технологий так, чтобы исключить любой риск, но мы можем стремиться к отношениям, в которых они будут чувствовать себя в безопасности в разговоре с нами. А это значит, что мы должны научиться слушать и, возможно, узнать то, что слышать тяжело. Резюме. Что мы узнали из прошлого раздела? Стремление подростка к независимости состоит из четырех ключевых элементов. Сепарация от родителей, индивидуализация — определение своей идентичности, ассимиляция — приспособление к среде, автономия — принятие собственных решений. Мозг подростка проходит через уникальную фазу развития, которая поддерживает эти четыре стремления к независимости. Средний отдел мозга подростка — который управляет эмоциями, поощрениями и угрозами, легко подавляет его более рационально мыслящий передний отдел мозга. Сепарация может стать тяжелым испытанием для родителей. Что бы вы ни чувствовали, это нормально, но зацикливание на нерациональных моделях мышления может привести к конфликтам или уходу в себя. Пять золотых правил. Будьте добры к себе. Управляйте своими мыслями, чтобы управлять своими чувствами. Демонстрируйте пример поведения, которое хотите видеть у ваших подростков. Делегируйте ответственность. Отдавайте предпочтение отношениям, а не принципам. Если вы хотите, чтобы ваш подросток проводил с вами больше времени, используйте совместное планирование и максимально используйте небольшие моменты для общения. Телефоны и другие устройства связи важны для подростков, потому что они активизируют все четыре фактора независимости. Повышение самооценки и семейный подход к организации экранного времени, скорее всего, окажутся более действенными, чем критика или авторитаризм, особенно для подростков старшего возраста.